Коричные лавки В самые краткие сонливые зимние дни, по обоим концам, с утра и вечера, отороченные меховой каймой сумерек, когда город все дальше уходил в лабиринты зимних ночей, надсадно призываемый недолгим рассветом опомниться, отец мой был уже утрачен, запродан, повязан присягой тому миру. Лицо его и голова, буйно и дико, зарастали в эту пору седым волосом, торчащим неодинаковыми пучками, щетиной, длинными кисточками, вылезавшими из бородавок, бровей и ноздрей, что придавало ему вид старого взъерошенного лиса. Обоняние и слух отца невероятно обострялись, а по игре немного напряженного лица было заметно, что, используя чувства эти, он пребывает в постоянном контакте с незримой жизнью темных закутков, мышьих нор, трухлявых пустых пространств под полами и дымоходов. Шорохи, ночные скрипы, тайная и трескучая жизнь полов находили в нем безошибочного и чуткого подстерегателя, соглядатая и пособника. Все это поглощало его настолько, что он безраздельно погружался в недоступные нам области, о которых и не пытался свидетельствовать. Частенько, когда штучки незримых сфер бывали уж слишком нелепы, ему случалось, никому не обращаясь, отрисать пальцы и тихо посмеиваться. При этом он обменивался понимающим взглядом с нашей кошкой, которая, тоже причастная тому миру, поднимала свое циничное холодное полосатое лицо, щуря от скуки и равнодушия раскосы и щелки глаз. Во время обеда отец, повязанный под шею салфеткой, иногда откладывал нож и вилку, вставал кошачьим движением, подкрадывался на подушечках пальцев к дверям пустой соседней комнаты и с величайшими предосторожностями Заглядывал в замочную скважину, затем, растерянно улыбаясь, словно бесконфуженный, возвращался к столу, хмыкал и что-то невнятно бормотал, что относилось уже к внутреннему монологу, целиком его поглощавшему. Чтобы как-то отца развеять и отвлечь от болезненных наваждений, мать водила его на вечерней прогулке, и он шел молча, не сопротивляясь, но и неохотно, рассеянный и отсутствующий. Однажды мы даже отправились в театр, в который раз оказались мы в обширной, худо освещенной и неопрятной зале, полной сонного гомона и бестолковой сутолоки. Однако стоило преодолеть людскую толчею, и перед нами возник огромный бледно-голубой занавес, точь-в-точь -точь небеса иного какого-то небосвода. Большие намалеванные розовые маски, раздувая щеки, утопали в громадном полотняном пространстве. Искусственное небо плыло вдоль и поперек и распростиралось, приполняясь грандиозным дыханием пафоса и широкого жеста атмосферы настоящего блистающего мира, сотворяемого на гулких лесах сцены. Трепет, плывущий по огромному облику этих небес, дыхание громадного полотна, понуждавшее расти и оживать маски, выдавало иллюзорность неба, производя то содрогание действительности, какое в миге метафизические ощущается нами как мерцание тайны. Маски трепетали красными веками, цветные уста беззвучно шептали что-то, а я знал. Наступит момент, когда напряжение тайны достигнет апогея. Небесное половодье занавеса лопнет, вознесется и обнаружит нечто невероятное и ослепительное. Однако дождаться этого мне не пришлось, ибо отец вдруг забеспокоился, стал хвататься за карманы и, наконец, объявил, что оставил дома портмоне с деньгами и важными документами. После короткого совета с матерью, на котором добропорядочность Адели была подвергнута незамедлительной огульной оценке, мне было предложено отправиться домой на розыске. По мнению матери, до начала было довольно времени, так что при моей расторопности можно было вовремя поспеть обратно. Я отправился в ночь, зимнюю и цветную от небесной иллюминации, одну из тех ясных ночей, когда звездный небосвод столь обширен и разветвлен, Словно бы распался, разъединился и разделился на лабиринт отдельных небес, каждого из которых вполне станет на целый месяц ночей зимних, дабы накрыть цветными и серебряными абажурами все их заполночные события, перипетии, скандалы и карнавалы. Непростительным легкомыслием было посылать подростка в такую ночь с поручением важным и неотложным, ибо в полупотемках ее множатся, перепутываются и меняются местами улицы. Можно даже сказать, что из городских недр порождаются улицы-парафразы, улицы-двойники, улицы-мнимые и ложные. Очарованная, и сбитое с толку воображение чертит призрачные планы города, вроде бы давно известные и знакомые, где у странных этих улиц есть место и название. А ночь в неисчерпаемой плодовитости своей не находит ничего лучшего, как поставлять все новые и новые обманные конфигурации. Достаточно без особого умысла сократить дорогу воспользоваться не всегдашним, а каким-то незнакомым проходом, и начинаются искусы ночей зимних. Возникают соблазнительные варианты пересечения головоломного пути к каким-то нехоженным поперечным проулкам. Однако на этот раз все случилось по-другому. Пройдя несколько шагов, я спохватился, что ушел без пальто, и хотел было вернуться, но решил не терять времени, поскольку ночь не была холодна, а совсем напротив, пронизано струениями странного тепла, Дыханием некой псевдовесны. снег съежился белыми ягнятами, невинным прелестным руном, благоухавшим фиалками. В таковых же ягнят разбрелось и небо, где вездесущий месяц старался за двоих, являя таковой многократностью все фазы и положения на небосводе. Небеса, словно бы в нескольких анатомических препарациях, обнажали в тот день свое внутреннее устройство, обнаруживая спирали и слои света, Сечение сияющих зеленых глыб ночи, плазму пространств, вещество ночных наваждений. В такую ночь невозможно идти подвальем или другой какой темной улицей, то есть изнанкой или как бы подоплекой четырех сторон площади, и не вспомнить, что в столь поздний час иногда еще открыты некоторые из пристранных и ужасно заманчивых магазинчиков, о которых в обычные дни и не вспоминаешь. Я именую их коричными лавками из-за темных деревянных панелей цвета корицы, которыми обшиты стены. К этим и в самом деле благородным торговлям, открытым допоздна, меня всегда горячо и неудержимо тянуло. Тускло освещенные, темные и торжественные их помещения пахли глубоким запахом красок, благовоний, лака, ароматом неведомых стран и редкостных материй. Тут можно было найти бенгальские огни. Волшебные шкатулки, марки давно запропастившихся государств, китайские переводные картинки, индиго, малабарскую канифоль, живых саламандр и василисков, яйца экзотических насекомых, попугаев, туканов, корень мандрагоры, нюрнбергские механизмы, гомункула в цветочных горшках, микроскопы, подзорные трубы и, конечно же, редкие и особенные книжки, старинные фолианты с превосходными гравюрами И удивительными историями. Помню старых степенных купцов, преисполненных мудрости и понимания самых сокровенных пожеланий клиента, обслуживавших гостя, не поднимая глаз и в тактичном молчании. Главное же, была там книжная лавка, где однажды, совлекая покровы стайн мучительных и упоительных, я разглядывал редкие и запретные издания тайных клубов. Бывать в этих лавках случалось крайне редко, да еще и с небольшой но достаточной суммой в кармане. Поэтому не брегать появившейся возможностью, невзирая на важность миссии, доверенной вашему усердию, было нельзя. Чтобы попасть на улицу с ночной торговлей, следовало, по моим расчетам, свернуть в боковой переулок и миновать 2-3 перекрестка. От главной цели это отдаляло, но можно было наверстать время, возвращаясь дорогой на соляные копии Подстегиваемый желанием побывать в коричных лавках, я свернул в известную мне улицу и скорее летел, чем шел, следя, однако, за тем, чтобы не сбиться с дороги. Я миновал уже третий или четвертый перекресток, а заветной улицы все не было. Ко всему еще и расположение улиц не соответствовало ожидаемому. Лавок было не видать. Я оказался на тротуаре с домами сплошь без подъездов, только плотно затворенные окна слепли отблеском месяца. Нужная мне улица, откуда эти дома доступны, вероятно, расположена по другую их сторону, решил я. И, тревожно ускоряя шаги, раздумал заходить в лавки. Только бы скорее выбраться в знакомые кварталы. Я приближался к уличному завершению, не представляя, куда оно меня выведет. И оказался на широком, негусто застроенном тракте, весьма долгом и прямом. На меня тотчас пахнуло дыханием открытого пространства. Здесь, вдоль улицы или в глубине садов, стояли живописные виллы. Нарядные дома богатых людей. Усадьбы перемежались парками и стенами фруктовых садов. Это отдаленно напоминало Лишнянскую улицу в ее нижнем и редко посещаемом конце. Лунный свет, распыленный в тысячах агнцев и в серебряных небесных чешуях, был бледен и светел, словно бы вокруг стоял белый день. И в серебряном этом пейзаже чернелись только парки и сады. Внимательно приглядевшись к одной из построек, я решил, что передо мною тыльный, прежде неизвестный мне фасад гимназии. Меж тем я оказался у подъезда, который, к удивлению моему, был отворен и освещен внутри. Я вошел и очутился на красной дорожке коридора. Я полагал, что исхитрюсь пробраться незамеченным насквозь через здание и выйти через парадный вход, прекраснейшим образом сократив себе дорогу. Тут вспомнил я, что в поздний этот час в классе учителя Арента. Идет один из тех дополнительных уроков, устраиваемых чуть ли не ночью, на которые мы сходились в зимнюю пору, движимые благородным рвением к рисованию, каковое пробудил в нас отменный педагог. Кучка самых прилежных казалась затерянной в большом темном классе, на стенах которого изламывались и великанились тени наших голов, создаваемые двумя куцами свечками, горевшими в бутылочных горлышках. Сказать по правде, рисовали мы в дополнительные часы не так, чтобы много, да и учитель не ставил нам уж очень конкретных задач. Кое-кто приносил из дому подушки и устраивался подремать на скамьях, и только усерднейшие трудились возле свечки в золотом круге ее сияния. Обычно мы долго ждали учителя, скучая в сонных разговорах. Наконец отворялись двери его комнаты, и он появлялся, маленький, с красивой бородой, исполненный эзотерических усмешек, уместных умолчаний и аромата таинственности. Он быстро притворял за собой двери кабинета, в которых можно было успеть заметить столпившееся множество гипсовых теней, фрагменты античных донаид, танталидов и скорбящих необит. Весь печальный бесплодный олимп, долгие годы прозибающий в музее слепков. Сумрак помещения бывал мутным даже днем, сонливо колыша с гипсовыми грезами, пустоглазыми взглядами, тусклеющими овалами и отрешенностями, уходящими в небытие. Нам бывало нравилось подслушивать у дверей тишину, полную вздохов и шепотов гипсового этого развала, крошившегося в паутине, этого разрушавшегося в скуке и однообразии заката богов. Исполненный благоговение, учитель с достоинством прохаживался меж пустых скамей, где, разбросанные маленькими кучками, мы что-то рисовали в сером отцвете зимней ночи. Было укромно и сонно. Кто-то из однокашников укладывался спать. Свечки тихо догорали в бутылках. Учитель рылся в глубоком стеклянном шкафу, заваленном старинными фолиантами, стародавними иллюстрациями, гравюрами и редкими изданиями. Сопровождая показ эзотерическими жестами, он листал перед нами старые литографии сумеречных ландшафтов, ночные заросли, аллеи зимних парков, чернеющие на белых лунных дорогах. В сонной беседе неприметно текло время, и неравномерно длясь, словно бы вязала узлы уходящих часов, целиком заглатывая невесть куда, пустые промежутки дления. Неприметно, без перехода, арава наша вдруг обнаруживала себя уже на обратной дороге, на белой от снега тропеш палеры, обведенной черной и сухой каймой кустарника. Уже много за полночь шли мы вдоль лохматой этой кромки мрака, в ночь ясную и безлунную. В млечный не настоящий день, отирая медвежью шерсть кустов, похрустывающих под нашими шагами, рассеянная белость света, брезжевшая из снега, из бледного воздуха, из млечных пространств, была подобна серой бумаге гравюры, на которой глубокой чернью перепутываются черточки и штриховки густых зарослей. Ночь, теперь уже далеко за полночь, повторяла серию ноктюрнов, ночных гравюр учителя Арента, продлевая его фантазии. В черной парковой чищобе, в мохнатой шерсти зарослей, в ломком хворосте попадались ниши, гнезда глубочайшей пушистой тьмы, полные путаницы, тайных жестов, беспорядочного разговора с знаками. В гнездах этих было укромно и тепло. В ворсистах наших пальто мы устраивались на мягком нехолодном снегу, грызя орехи, которыми в ту весноподобную зиму была полна лещинная чищоба. В зарослях беззвучно пробегали ласки, их невмоны и куницы, продолговатые и на низких лапках меховые, принюхивающиеся зверьки, смердящие овчиной. Мы подозревали, что между них есть экземпляры из школьного кабинета, каковые, хотя выпотрошенные и плешивые, чуяли в ту белую ночь выпотрошенным нутром своим голос давнего инстинкта, зов течки, и устремлялись в леса для недолгой обманной жизни». Потихоньку фосфоресценция весеннего снега мутнела и погасала. Наползали густые и черные предрассветные мраки. Кто-нибудь из наших засыпал в теплом снегу. Кто-то угадывал на ощупь в невнятице парадных свои жилища. Ощупь уже входил в темные нутра, сон родителей и братьев, в продолжение их глубокого храпа, который и догонял на поздних своих дорогах. Ночные сеансы были исполнены для меня таинственного очарования потому и теперь, решив, что не позволю себе задержаться ни на минутку дольше, я не мог не воспользоваться возможностью, пусть мимоходом, но заглянуть в рисовальный класс. Поднимаясь по кедровым, звучно резонирующим ступеням черной лестницы, я обнаружил, однако, что нахожусь в незнакомой, до сих пор неведомой мне части здания. Малейший шорох не нарушал величавую тишину. Коридоры, засланные плюшевой дорожкой, были в этом крыле респектабельней и просторней. Небольшие, темно горевшие лампы светили на поворотах. Миновав один такой поворот, я попал в коридор еще больший, устроенный с дворцовой роскошью. Одна его стена открывалась широкими стеклянными аркадами внутрь самой квартиры. Являла взору долгую анфиладу комнат, уходящих вдаль и обставленных со слепительным великолепием. Шпалера шелковой обивки, золоченых зеркал, Драгоценные мебели и хрустальных люстр уводила взгляд в пушистую мякоть пышных интерьеров, полных цветной круговертия, мерцающих арабесок, гирляндовых хитросплетений и готовых процвести бутонов. Немая тишина пустых этих гостиных была насыщена разве что тайными взглядами, какими обменивались зеркала, и суматохой арабесок, бегущих высоко по фризам стен и пропадающих в лепнине белых потолков. В изумлении и почтении замер я перед таковым великолепием, догадавшись, что ночная моя эскопада неожиданно привела меня к директорскому флигелю в частную его квартиру. Я стоял, пригвожденный любопытством, готовый бежать при малейшем шорохе, и сердце мое колотилось. Но чем бы я, обнаруженный, смог объяснить ночное шпионство, дерзкое мое любопытство? В каком-то из глубоких плюшевых кресел могла, незамеченная и тихая, сидеть директорская дочка и, оторвавшись от книжки, поднять на меня глаза. Черные, сибилические, спокойные очи, взгляды которых никому из нас не получалось выдержать. Однако отступиться на полдороги, не осуществив намеченного, я полагал трусостью. К тому же и ненарушимая тишина царила в пышных помещениях, освещенных притемненным светом неопределенного времени суток. Сквозь аркады коридора я различил на противоположной стороне обширного салона Большие застекленные двери, ведущие на террасу. Вокруг было так тихо, что я набрался духу. Я не почел слишком большим риском сойти по двум ступенькам на уровень залы, несколькими скачками пересечь большой дорогой ковер и оказаться на террасе, с которой легко, возможно, будет попасть на знакомую мне улицу. Так я и сделал. Ступивший на паркет салона, под большие пальмы, взметавшиеся из вазонов до самых потолочных арабесок, Я увидел, что нахожусь теперь на территории Ничейной, ибо у салона не оказалось передней стены. Он был как бы большой лоджий, переходивший посредством нескольких ступеней прямо в городскую площадь. Получался словно бы отрок площади, и какая-то мебель расположилась уже на мостовой. Я сбежал по каменным ступенькам и оказался на улице. Созвездия стояли теперь перевернутые. Все звезды переместились на противоположную сторону. Однако месяцу, зарывшемуся в перины облачков, которые он подсвечивал незримым присутствием, предстояла, казалось, еще нескончаемая дорога, и, поглощенный путанным своим небесным церемониалом, он о рассвете и не помышлял. На улице чернелись несколько пролеток, кособоких и разболтанных, схожих с увечными сонными крабами или тараканами. Возница склонился с высоких козел. Лицо его было небольшое, красное и добродушное. «Поехали, паныч!» — спросил он. Пролетка шевельнула всеми вертлюгами и суставами членистого тулова и тронулась на легком ходу. Но кто в такую ночь доверяется капризам непредсказуемого извозчика? Тарахтение спиц, громыхание кузова и поднятого верха мешали сговориться насчет дороги. Он кивал на все со снисходительной небрежностью и что-то напевал, избрав кружной путь по городу. Возле какого-то трактира толпились извозчики, дружелюбно подававшие ему знаки. Он радостно ответил, а затем, не придержав пролетки, бросил мне на колени вожжи, слез с козел и присоединился к толпе со Конь, старый умный извозчичий конь, на шагу оглянулся и побежал дальше мерной извозчичий рысью. Конь как раз доверие вызывал, он был явно сообразительней возницы. Поскольку я не умел править, оставалось положиться только на него. Мы въехали на улицу предместья, по обе стороны окаймленную садами. Сады, пока мы ехали, постепенно становились высокоствольными парками, а те — лесами. Никогда не забуду сияющей этой поездки в светлейшую из зимних ночей. Цветная карта небес вырастала непомерным куполом, на котором громоздились фантастические материки, океаны и моря, изрисованные линиями звездных водоворотов и струений сияющими линиями небесной географии. Воздух сделался легок для дыхания и сиял серебристыми газовыми вуалями. Пахло фиалками. Из-под шерстяного, словно белый каракуль снега, глядели трепетные анемоны с искрой лунного света в изящных своих рюмочках. Лес целый, казалось, был рассвечен тысячами светилен, звездами, густо роняемыми декабрьским небосводом. Воздух дышал некой таинственной весной неизреченной чистотой снежного и фиалкового. Мы въехали в холмистую местность. Очертания взгорий, мохнатых ногими розгами дерев, возносились как блаженное воздыхание к небу. Я увидел на этих благодатных склонах целые толпы путников, сбирающих во мху и кустарниках, упавшие и мокрые от снега звезды. Дорога стала крутой. Конь оскальзывался и с трудом тянул экипаж, дребезжащий всеми суставами. Я был счастлив. Грудь моя вбирала блаженную весну воздуха, свежесть звезд и снега. Перед конской же грудью сбивался вал снежной пены, делавшейся все выше. Конь с трудом преодолевал чистую и свежую его массу, пока, наконец, не остановился. Я вышел из пролетки. Он тяжко дышал, понурив голову. Я прижал эту голову к груди. В больших черных глазах его сияли слезы. Тут я заметил на его животе круглую черную рану. от чего ты не сказал мне?» шепнул я в слезах. «Милый мой, она ради тебя», молвил он, и сделался совсем маленький. Точь в точь деревянная лошадка. Я покинул его. Я чувствовал себя на удивление легким и счастливым. Некоторое время я раздумывал, ждать ли местную узкоколейку, проходившую здесь, или вернуться в город пешком. Я стал спускаться по крутому серпантину сквозь леса, сперва идучи шагом легким и пружинистым, затем набирая ход, перешел на плавный радостный бег, который вскоре превратился в скольжение, подобное лыжному. Я мог по желанию менять скорость, воздействуя на движение легкими поворотами тела. Вблизи города я свой триумфальный бег придержал, перейдя на подобающий прогулочный шаг. Месяц все еще стоял высоко. Преображение небес, метаморфозы их многократных сводов во все более искуснейшей конфигурации были бесконечны. Точно серебряная астролябия отворяла небо в ту колдовскую ночь механизм нутра своего и обнаруживала в нескончаемых эволюциях золоченную математику шестерен и колес. На городской площади я встретил гуляющих. Зачарованные зрелищем ночи все шли, запрокинув лица, серебряные от магии небес. История Спортмане меня больше не волновала. Отец, поглощенный своими чудачествами, наверняка забыла пропажа. За мать я не беспокоился. В такую ночь, единственную в году, приходят счастливые мысли и наития. Человека касается вещи перст Божий. Полный замыслов и наваждений, я направился было к дому, но навстречу попались товарищи с книгами под мышкой. Слишком рано вышли они в школу, пробужденные ясностью ночи этой, которая не собиралась кончаться. Мы всей гурьбой отправились гулять по круто спускавшейся улице веевший дуновением фиалок, и не могли взять в толк, магия ли ночь серебрила снег или уже светает.